«Ты представить себе не можешь, каково это!» — продолжила матушка-ветровоск. «Годами бродить в одиночестве. Ни человек, ни волк!» «Ты представить себе не можешь, что он испытал на своей шкуре!» «По-моему, все-таки могу», — возразила нянюшка. «Достаточно на твое лицо взглянуть. Очень доходчиво все объясняет. Но кто же сотворил с ним такое?» «Есть у меня кое-какие подозрения». Они оглянулись. К ним приближались Магрот с девочкой. Рядом с ними шагал один из дровосеков. «Ха!» — фыркнула матушка. «Ну да, конечно! Ведь всегда должен быть...» Она буквально выплюнула эти слова. «Счастливый конец!» За ее лодыжку ухватилась когтистая лапа. Матушка-ветровозка пустила голову и посмотрела волку в глаза. «Прошу!» — прорычал он. «Прикончить меня! Скорее!» Она опустилась рядом с ним на колени и взяла в руки его лапу. «Ты уверен?» — спросила она. «Да!» С властным видом она поднялась на ноги и повернулась к приближающейся троице. «Господин Дровосек!» — окликнула она. «Тут есть для вас кое-какая работенка». Дровосек так никогда и не понял, почему волк сам с покорной готовностью положил голову на пенек. Или почему старуха, та, в которой гнев буквально клокотал, словно ячменная каша в горшке, почему она, когда все было кончено, настояла, чтобы волка похоронили по-человечески, вместо того, чтобы содрать с него шкуру, а остальное забросить в кусты. Таков был конец большого злого волка. Прошел примерно час. У домика, возле которого кипела какая-то оживленная деятельность, собралось довольно много дровосеков. Рубка леса занятия не из тех, которые обычно предоставляют много возможностей поразвлечься. Магрот мыла полы, прибегнув к тем самым чарам, которые вершатся с помощью ведра обычной мыльной воды и жесткой щетки. Даже нянюшка Ягг чей и без того довольно скромный интерес к гордой роли домохозяйки полностью испарился, как только ее старшая дочь подросла настолько, чтобы удержать в руках тряпку, нянюшка и та чистила стены. Старенькая бабушка, которая не совсем понимала, что происходит, тревожно сновала следом за ведьмами, держа в руках блюдечко с молоком. Пауки, которые из поколения в поколение безраздельно владели потолком, были вежливо, но решительно изгнаны за дверь. А матушка-ветровоск прогуливалась по опушке со старшиной дровосеков, молодым человеком с бочкообразной грудью, который крайне гордился своими кожаными с заклепками напястниками. — Но он тут много лет, — пожал плечами лесоруб. — Вечно рыскал по округе, болтался возле деревень и все такое. — Вот именно. И с ним никто ни разу даже заговорить не попытался, — рявкнула матушка. — Заговорить? — — Так ведь он же волк, а с волками никто никогда не разговаривает. Животные не умеют разговаривать. — Понятно. — А как насчет старушки? Ведь вас, дровосеков, так много. Вы когда-нибудь хоть разок заглянули навестить ее? — Что? — Ну, конечно, нет. — Почему? Старшина дровосеков заговорщически наклонился вперед. — Говорят, она ведьма. Вот почему. — Неужели? — удивилась матушка. — С чего ты это взял? — Да все ж признаки на лицо И какие же это признаки? Дровосек слегка смутился. — Ну, она живет в лесу, и, почитай, совсем одна, так? — Так, и что? — И... и... — А еще у нее нос крючком, и она вечно что-то бормочет. — И? — И у нее совсем нет зубов. — Ага, — догадалась матушка, — значит, насколько я поняла, все дело в ее внешности. Просто вы не хотите иметь дело с такими, как она, верно? — Верно, — с облегчением воскликнул дровосек. — А то вдруг она только взглянет на вас, и вы тут же превратитесь во что-нибудь этакое. Я правильно тебя поняла? Матушка сунула палец в ухо и задумчиво покрутила там. — Ну, а от ведьм всякого можно ожидать. — Ну, еще бы. — подтвердила матушка. — Здорово, что на свете есть такие здоровущие, сильнющие парни, как ты. — Молодой человек, позволь-ка взглянуть на твой топор. Дровосек вручил ей свое орудие труда. Перехватив его, матушка показно скрючилась, как будто держала неимоверную тяжесть. На лезвии топора до сих пор были видны следы волчьей крови.